Глава, восьмая. Эмильен Сурье возмущенно смотрит на Франческу. «Девушки, можете идти». Госпожа Ботти, мельком глянув на нас, указывает на дверь. «Отсюда?» «Пока только отсюда», отвечает она. Мы с Присциллой разворачиваемся. Делаю пару шагов, боль простреливает лодыжку, напоминая о себе. «Я касаюсь ее». и в этот же момент меня обдает жаром. «Я могу осмотреть вашу ногу?» Господин Грахим появляется рядом со мной. Как он так быстро и незаметно подкрался? Я хмуро смотрю на него. «Я лекарь по образованию», низким голосом поясняет он. «Даже несмотря на то, что вы остаетесь, и вам не нужно отправляться в путь, я не могу отпустить вас с больной ногой». Тут я кашусь в сторону остальных драконов, но он такой огромный, что полностью закрывает их от меня. Можем пройти в мой кабинет, если вы не хотите при свидетелях. Вообще-то мой вопрос был о том, действительно ли нас оставили, но я решаю ничего не объяснять. Присцилла не теряется, подхватывает меня под другую руку. «Я помогу Лилит дойти», — мягко улыбается она. Ох, только такой группы поддержки мне не хватало. Вот что-что, а мгновенно ориентироваться в обстановке это Пресцилла умеет. Это ее основной талант. Вот так под обе рученьки ведут меня на выход. Рука Делиона будто открытое пламя, но оно не обжигает меня, просто греет. Я вновь ощущаю, как мир начинает кружиться». Вот уже вместо деревянного пола я стою на огненном поле. Но сгореть не боюсь. Слышится щелчок. Сознание приходит в норму. Делион аккуратно опускает свою трость на пол. Хм, а не она ли щелкает так? Девушки, стойте, к нам спешит Франческа. Подпишите документы и можете отправляться на экскурсию. Она сверкает глазами на Делеона, и тот отпускает меня. Я вновь вчитываюсь в текст контракта. Фразы про отдельный участок в лесу уже нет. А жаль, вдруг я люблю по ночам гулять. Мы с Присциллой подписываем документы. Как и оговаривалось, теперь вместо двух лет там значится полгода, и суммы, естественно, меньше. Общая сумма, но даже за шесть месяцев все равно получим весьма внушительное вознаграждение». Все, что не делается, все к лучшему, и эльфа своего заодно обрадую, что вернусь пораньше. Все, можете ехать на экскурсию. У госпожи Девере, повреждена нога, напоминает Делион. Ничего, я с удовольствием отправлюсь на экскурсию. Не стоит беспокоиться о моей ноге. Я уже столько раз их ломала, и руки тоже, пытаюсь объяснить я, «Наверное, не стоило такое говорить при руководителях, но уже поздно». «Ох, я надеюсь, что во время командировки вы ничего не сломаете». С тревогой говорит Франческа, загораживая меня от Грахима, за что я ей благодарна. Я молчу, скрещиваю свои пальцы. Я ведь точно не намереваюсь травмироваться, но разве от моего желания это зависит? «Как пожелаете». Обращается ко мне Грахим и, кажется, прожигает меня взглядом, но я не смотрю на него. «Госпожа де Вере, вы всегда можете положиться на меня и мои врачебные способности. Почему мне сразу непристойные картинки лезут в голову, когда я думаю о том, как можно положиться на мужчину?» «На объект нас везут в огромном амнибусе». Комиссия едет в другом. Наши соседи по амнибусу, что сидят впереди, всю дорогу трындят про Эмильена Сурье. Многим известно, что в архитектурном сообществе это весьма уважаемый человек, то есть дракон. У него своя проектная фирма в драконьей империи, и попасть туда было бы большой удачей. Только с этим связано слишком много «но». Его нужно удивить, Он не особо жалует женщин, вплоть до того, что готов отдать проект какому-нибудь троллю. Мы с Присциллой уже ощутили на себе это в полной мере. Такого шовиниста еще поискать надо. Зато, откровенно, разглядывать нас он совсем не стеснялся. Может, и хорошо, что к нему не попали. Так что, с одной стороны, жаль, у него многому можно было бы научиться, а с другой, ну его. Я утыкаюсь. Постфон. Только бы не слушать про этого надменного архитектора. У, -у, у, все драконы такие. Один почти выгоняет домой и тут же тащит лечить. А другой, похоже, отъявленный жена ненавистник. Я вспомнила его фразу: "Хотя бы не женщина". Вообще, у меня привычка постоянно торчать в постфоне, то читать новости, то перелистывать картинки. то общаться с кем-нибудь. Лили без постфона – это нереально. Даже когда работаю, я не могу не смотреть в экран. Но тут уже сугубо по делу. От нашего жилья до строительной площадки ведет дорога, которая пересекает огромное поле, окруженное горами. А вот за ним начинается пологий подъем на плата. Оно уже перекопано вдоль и поперек – Мой взгляд цепляется за огромные трубы, которые укладываются по направлению к Фер-Сити, хотя по картам озеро находится в другой стороне. Может, какие-то подземные источники? Странно. Ну да ладно. Вскоре мы подъезжаем к строительной площадке, на краю которой установлена небольшая трибуна. Сама площадка огорожена забором. На трибуне собрались члены комиссии, Я вновь замечаю знакомую фигуру Де Леона, но стараюсь не смотреть на него. А вот Присцила находит в себе наглость и машет ему. За это получает улыбку. Он разворачивается к своей группе. Они что-то обсуждают. эмельен Сурье подходит к усилителю звука, небольшой коробочке черного цвета, зависшей над помостом. «Добро пожаловать!» — раздается его голос — я эмельен сурье главный архитектор города сердоин с вами мы уже познакомились я густо краснею да это было незабываемое знакомство у него весьма крупная строительная фирма говорит кто то за моей спиной он кстати тоже не женат слышится чей то голос я хмыкаю с таким характером ничуть не удивлена а встая Охотящихся эльфийк между тем заинтересованных личностей прибывает. Здорово. Я пишу сообщение Джейку про полгода. Ответа пока нет. Спит, наверное. Надо будет с ним познакомиться поближе. Это уже присцилла. Я закатываю глаза. И это после того, что он нас чуть не выгнал? Только отошли от шока и сразу... Вместо работы мы начинаем охоту на драконов. Присцилла хоть и яркая особа, но может померкнуть на общем фоне себе подобных остроухих. Другие эльфийки, стоящие рядом с нами, тоже навостряют уши, впитывая каждое слово Эмильена. Постфон вибрирует. Это проснулся мой эльф. Немного напрягает. Сейчас начнет написывать «А мне не до этого». Наверняка будет спрашивать, где лежит та или иная вещь. Отписываюсь ему, что очень занята и общаться сейчас не могу. Все, надо хоть немного отвлечься от постфона, а то пропущу все самое интересное. Вы будете работать каждый над своим проектом. Мы набрали команды на административные здания, общественные и жилые. У каждой группы есть кураторы. которые будут следить за тем, как вы выполняете свою работу. Пока принято решение, что высота зданий не должна превышать 3-4 этажа. Мы собираемся построить небольшой город со всем необходимым. Я понимаю, многие удивлены нашим желанием, чтобы вы работали непосредственно на месте, хотя это не часто практикуется, но это обязательное требование. К тому же для вас созданы «Отличные условия. Господин Грахим. Он указывает рукой на Аделеона, опирающегося на свою трость. Тот лениво осматривает нашу толпу. Любезно предоставил нам свою территорию и здание. Сегодня можете осмотреться, прикинуть и сделать необходимые замеры. Что ж, будем ждать ваших идей и предложений». После него еще берет слово Франческо Ботти, которая будет следить за строительством города. Она приветствует нас, желает всем удачи и всякое такое. В общем, очень приятная женщина. Ее я уже толком не слушаю, утыкаясь в постфон. «Пошли со мной?» Меня пихает в бок Пресцилла. «Сейчас попробуем познакомиться с Эмилианом. Все же надо как-то загладить сегодняшнее недоразумение». «Ты без меня не можешь?» Спрашиваю ее «И какое недоразумение! Мы все же получили работу!» «Лилит, я хочу здесь поработать два года, а не шесть месяцев», — шипит она. «Поэтому я буду налаживать отношения с драконами, а ты как хочешь. Я ее почти не слушаю, уткнувшись в экран. Ох, опять дожди в эльфийском мире намечаются, а ферсите жарень. Надеюсь, нас на площадке не будут долго держать». И хватит со своим эльфом переписываться. А то я уже жалею, что выбрала именно тебя. Она пытается вырвать постфон из моих рук, но я не даю. Коллега фырчит, но тут же отворачивается, мазнув по моему лицу своими волосами и резко хватает за руку. Эй! Возмущаюсь я, но куда там? Видимо, Присцилла не понимает слова. Нет. Моя нога вновь дает о себе знать. Я кривлюсь от боли и в этот момент ловлю на себе жаркий взгляд. Среди всей этой толпы из троллей, орков, оборотней и нескольких драконов я вновь вижу Делеона. Нет, так реагировать на этого мужчину – это ненормально. Зато кажется, что от его взгляда боль в ноге сразу проходит. Если бы... Но я делаю вид – что все в порядке. Меня пугает такое внимание дракона. Мы пробиваемся к Эмильену, возле которого уже откровенно крутится эльфийка, демонстрируя все прелести своего тела. На лице дракона появляется неприкрытое возмущение. «Вон, вон отсюда! Если ко мне еще раз кто-то подойдет с предложениями не по работе, вылетит с проекта, «Никаких служебных романов! Вы здесь на работе, а не на отдыхе, и я подобного не потерплю!» Он обводит гневным взглядом толпу подошедших проектировщиков, щурится, как только замечает нас. «Ну, конечно, мы же те самые женщины!» А мы просто мимо проходили, шепчу я с ужасом глядя на него и оттаскиваю присцелу к Франческе. «Вот же нервный дракон!» Не факт, что он меня услышал, но хоть смотреть в нашу сторону перестал.